Глава двенадцатая. Повернувшись к контейнеру спиной, Инок поднял с пола брусок. На полу осталась маленькая блестящая лужица, натекшей с него жидкости. Он отнес подарок к окну в противоположном конце комнаты и принялся внимательно его разглядывать. Черная тяжелая древесина с очень плотной структурой. В одном месте остался кусок коры. Видно было, что куб опилен со всех сторон. Кто-то подгонял размеры, чтобы он тут на станции поместился в контейнер. Иноку вспомнилась статья, которую он прочел в одной газете всего день или два назад. Автор этой статьи, ученый, утверждал, что на планетах, не имеющих суши, разумная жизнь возникнуть не может. Разумеется, ученый ошибался, потому что цивилизация Туба на 6 возникла именно на такой планете. И в галактическое содружество входило много других миров, поверхность которых сплошь покрыта жидкостью. Человечеству, если оно когда-нибудь узнает о существовании галактической культуры, предстоит не только учиться, но во многом еще и переучиваться. Например, представление о том, что скорость света – это предел. Если бы ничто не могло двигаться быстрее света, галактическая транспортная система была бы просто невозможна. Однако не стоит слишком строго судить за это человечество, напомнил себе инок. Наблюдение – это единственный способ получения данных, посредством которого человек, или, если на то пошло кто угодно, может делать выводы о природе Вселенной. И поскольку человечество пока не обнаружило ничего такого, что движется быстрее света, оно вправе предположить, что ничто и в самом деле не может двигаться быстрее, но только предположить не больше. Потому что импульсная система, переносившая путешественников от звезды к звезде, работала почти мгновенно, независимо от расстояния. Размышляя об этом, Инок признался себе, что даже ему самому порой с трудом в это верится. Секунду назад существо, плавающее в контейнере, находилось в таком же контейнере на другой станции, где материализатор скопировал его целиком, не только тело, но и то неуловимое нечто, делавшее его существом одушевленным, а затем практически мгновенно перенес в виде импульса через бездну пространства в материализатор этой станции, воссоздавший и тело, и разум, и память, и жизнь существа, оставшегося за много световых лет отсюда и теперь уже мертвого. В контейнере возникло новое тело с новым разумом, памятью, жизнью, Совершенно новое существо, но точно такое же, как и прежде. Его личность, его сознание остались неизменными, и лишь на ничтожно малое мгновение прервалось течение мысли, так что существо это осталось во всех отношениях прежним. Разумеется, возможности импульсной системы были не безграничны. Но не скорость накладывала ограничения, поскольку импульс мог пересечь всю галактику практически мгновенно. Проблема заключалась в том, что при определенных условиях характеристики импульса нарушались, и чтобы воспрепятствовать этому, требовалось много пересадочных станций, многие тысячи станций. Полевые облака, скопление межзвездного газа, Области с высокой ионизацией – все это могло разрушить импульс, и в тех районах галактики, где встречались подобные опасности, станции строились гораздо ближе друг к другу. Нередко их строителям приходилось прокладывать маршруты в обход больших концентраций газа или пыли, способных исказить сигнал. Сколько уже безжизненных тел, подумал инок, оставило это существо позади на других станциях, расположенных вдоль пути его следования? Таких же безжизненных, каким станет это тело, плавающее в контейнере спустя несколько часов, когда существо в виде импульса отправится дальше? Длинная цепочка безжизненных тел, протянувшаяся среди звезд. Каждый из них должно быть уничтожено кислотой и смыто в глубинный резервуар, а само существо тем временем продолжает свой путь от станции к станции, пока не доберется туда, куда влечет его цель путешествия.